44. О волшебной горе. Сказывают, что в Кренице Викторин провел лет 8, потому что в легких у него обнаружилось небольшое мокрое пятнышко. Вместе с паном Станиславом он занял комнату в пансионе, не самую дорогую, но и не самую дешевую, с окнами, выходящими на бульвары. В обществе, собравшимся на водах, он заслужил репутацию человека хамоватого, но все же располагающего к общению. Он любил выпить и умел это делать, и шутки не раз отпускал, пусть и грубые, но смешные и разудальные, как раз для большой компании. Викторин вызывал симпатию и у поляков, потому что был хорошим патриотом, и у немцев, потому что аристократия — это одна семья, и у чехов, потому что пан Богуш, несмотря на своеобразное чувство юмора, никогда не высмеивал их за привычку называть себя немцами. Викторин относился по-человечески даже к персоналу курорта, в значительной степени состоящему из русинов, евреев и им подобных людишек, а для собственного лакея распорядился поставить отдельную кровать, как будто тот не мог спать на ковре перед камином. Этим он заслужил репутацию эксцентрика и оригинала. Но на это закрывали глаза, потому что, в конце концов, мелкие чудачества — это признаки величия. Ходили слухи о том, как еще весной пан Богуш спас благородную девицу, панну Хелену Ромер. Эта барышня вместе с двумя другими столь же благородными подругами, начитавшись всяческих Мицкевичей и Байронов, купалась голышом в черном ручье. Девицы хихикали и плескались, словно утки, и даже не заметили, что разбудили дремавшего неподалеку медведя. Медведь, по-видимому, был напуган не менее, чем девицы, когда они стали пищать и визжать во весь голос. Тот встал на задние лапы и зарычал. Неизвестно, чем бы все закончилось для купальщиц, если бы на дороге не появился Викторин со своим новым другом Юзефом Дитлем из Кракова. Они шли от холицы и Крестовой горы по голому лугу с редкой порослью молодой пихты, и поэтому все видели издалека. Друзья примчались с громким криком, а пан Богуш пальнул из своего револьвера, без которого не ходил по горам. Пальнул он, разумеется, не по медведю, это только разозлило бы зверя, а в небо. Мишка, больше сбитый с толку, нежели напуганный, умчался в лес подальше от криков, визгов и выстрелов. Девицы были спасены, а викторина Богуша провозгласили героем. Юзов Дитель был мелким, приземистым, Из с на темечке, потому для героя не годился, и о нем говорили меньше. Потом Викторина застали в алькове паны Хелены, но так как они оба согласно утверждали, что между ними ничего не было, то и скандала не случилось. Так проходил день за днем, луна сменялась на небе чередой, шли времена года, и Викторин думал, что хорошо быть паном-богушем и пребывать на водах. Он холил и лелеял свое мокрое пятнышко в легких и даже курить перестал, потому что все доктора утверждали, будто курение табака сушит легкие, удаляет из них избыток влаги и насыщает воздухом. Викторин отметил для себя, что когда ты сытый, выспавшийся и хорошо одетый, легко быть добрым и великодушным. В первую весну пребывания Викторина на водах, вскоре после «Тела Господня», Пани Людвика Гарайская приехала специально нанятым дирижансом забрать пана Станислава, Потому что хоть в здравнице и хорошо, но о поместье надо заботиться. А пан Станислав не доверял в этом вопросе ни управляющему, ни эконому. Нестор Рода Богушев ни о каких дирижансах слышать не хотел и настоял на том, чтобы возвращаться поездом, потому что в карете тесно, невыносимая тряска и страшно тошнит. Недовольная Людовика отослала дирижанс в Тарнув и там приказала ждать прибытия поезда, чтобы потом иметь возможность отвезти отца в поместье. Викторин остался один, и плохо ему не было. Все лето он бродил по горам с Юзефом Дитлем. Дитель круглолицый, как краковский бублик, изучал медицину и планировал посвятить себя научной карьере. Его неприглядная внешность публичную карьеру полностью исключала, и никто не сулил ему великого будущего. Молодой краковянин был особенно увлечен минеральными водами, он мог часами рассказывать об источниках, клюзах и мафетах, которых на склонах Явожины Креницкой было бесчетное множество. Диталь утверждал, что подобные воды можно отыскать и в Бескидах. Викторину пришла в голову мысль, не открыть ли и в его владениях курорт. Это принесло бы поместью немалый доход и не пришлось бы больше полагаться на барщину. Юзов приветствовал эту идею. Правильно, Викторин, кончается время панских дворов, время кнутов и батагов, и пора шляхте понять, что Польша — это не поместье кони-сабля. Поляки, если им суждено выжить, должны идти в ногу со временем, смотреть вперед и не оглядываться назад. Для этого нужны деньги — но если поляки не научатся сами эти деньги зарабатывать, придет немец или еврей и скупит все на корню. Слушая слова Диттля, Викторин ощущал себя дальновидным и мудрым. Он даже готов был простить прежние вины истинному Викторину-богушу, ну, может быть, кроме того, что у него отбили мальву, и от этого прощения ему становилось легко на душе. Осенью же среди курортников стало ощущаться странное беспокойство. А в начале адвента, предрождественский период у западных христиан, прогремела весть о вспыхнувшем в Варшаве восстании, о том, что захвачен Бельведер, сожжен арсенал. Узоры всей бывшей Речи Посполитой были обращены к столице. Даже Галилейская креница шумела, как роящийся улей. Несколько особорьяных пациентов еще до Рождества отправились в царство польское бить москаля. Викторин остался. Он все не мог взять в толк, отчего высокородные шляхтичи, имеют для хорошей жизни все необходимое и даже больше, так и лезут под русские карабины. Ведь даже он, не имевший за спиной ни военного училища, ни офицерского звания, хорошо понимал, что паны эту войну не выиграют, что царь изведет их как в шей. Но господа и дамы с восторгом перешептывались. «Ах, Хлопицкий! Ах, Высоцкий!» Словно молились святым Господним. Через несколько месяцев царь действительно растоптал восстание кованым сапогом и раздавил железным кулаком. Никто больше не шептал имена подхорунжих. На этом все и кончилось. В те дни Викторин начал читать книги, которые прислал ему из Смажовой Никодим Богуш. Никодим изумился, потому что его брат никогда не имел склонности к чтению. Книги, однако, присылал регулярно. И Викторин читал, сначала с трудом складывая буквы и мало что понимая в написанном, но все же читал. Охотнее всего монаха Льюиса, Приключения Арвенцона Круза и Вальтера Скотта. Он погружался в чтение, мечтая никогда не столкнуться с описанными в книге приключениями. Высоко ценил викторины анонимные порнографические романы, которые Никодим переводил с французского, тоже анонимно, и выдавал за свои собственные. Поэзии он, напротив, не понимал и с удовольствием лично прогнал бы пинком в зад всех этих новолисов, словацких и байронов. Между ним и Никодимом завязалась обширная переписка, в которой братья обсуждали идеи и смыслы, заключенные в книгах, но главное — поискивали всякие сюжетные неточности и несуразности, посмеиваясь над наивностью и глупостью автора, который подобные вещи насочинял. Особенно им нравились страдания молодого Вертера. «Воистину», — писал пан Никодим, — Если будут воплощены все те абсурдные концепции, о которых болтает твой эконом Лоза, если и впрямь будет введена обязанность посещать школы для всех, включая самое паршивое крестьянство, нужно будет составить список обязательного чтения, включив туда в первую очередь несчастного вертера. И тогда эти школы всем окончательно осточертеют, и тупая подлая масса после этого чтива одуреет окончательно. Эти издевки очень сблизили братьев. И насмешки над другими, и совместное чтение книг создают очень крепкие связи. Благодаря этому сближению в первое лето, после поражения Варшавского восстания, пан Никодим временно расстался с меланхолией и приехал в Креницу. Возможно, свою роль здесь сыграла новая карета, которой младший из богушев спешил похвастаться в обществе. Мол, пусть он и бедный шляхтич с одной маленькой деревушкой, но ездит в достойном экипаже. Викторин обрадовался этому визиту, потому что все вокруг только и говорили, что о политике, о полном подавлении восстания царем Николаем и о репрессиях. Кажется, восстание где-то там еще тлело, но никто уже не верил, что оно может иметь хоть какой-то эффект, а тем более перекинуться на Пруссию или Галилею. Многие попали под репрессии, а те, кому особенно не повезло, или сложили головы, или были вывезены в некую таинственную Сибирь, о которой Викторину было известно лишь то, что она лежит где-то далеко, за краями карты, может, даже дальше земель Змеиного короля, что в Сибири есть только лед и замерзают даже сказки. Аллюзия на известный польский роман «Лед» Яцека Дукая. Те повстанцы, которым повезло больше и кто лучше устроился, покинули царство польское и поселились у родственников или друзей в Великопольше и Галилее. Как некогда ветераны наполеоновских войн, а еще раньше конфедераты, участники Барской конфедерации 1768-1772, чье военное поражение в итоге закончилось первым разделом Польши. Некоторые подались в санатории, где ради укрепления здоровья посвятили себя благородным занятиям, пировали, играли в карты, соблазняли дам и приставали к местным девицам. Они привезли с собой всю ту политику, которую Викторин терпеть не мог, в которой не разбирался и разбираться не желал. Даже Юзеф Дитель постоянно горячился, вступая в подобные разговоры, хотя полякам он был лишь по матери, а по отцу австрийским немцам хоть и перекрашенным, с чешскими предками. И только Никодиму Богушу было наплевать на политику, его волновали только книги, собственные больные ноги и меланхолия. Приезд помещика из Сможовой обрадовал Викторина еще по одной причине. Судя по переписке, Никодим не догадывался, что Викторин не его брат. И хорошо, новый Викторин Богуш... Прожив почти два года в новой шкуре, хотел покончить со своими страхами и волнениями. Он даже перестал вечерами всматриваться в заросли перед пансионом и зашторивать на ночь окна. Зачем бояться, если столько времени прошло? К тому же он простил вину настоящему викторину, и было бы не по-христиански, если бы и ему замен не простили. Однако политика и большой мир все-таки прикатили, в шикарной карете Никодима в лице пана Доминика Рея. Тот дышал историей, как горным воздухом, полной грудью. Однажды братья-богуши Диттель и Рей засели в гостиной прекрасного курортного дома, потому что в пансионате было слишком тесно для широкого духа пана Доминика. Господин из-за за последние два года немного распух лицом, покраснел и облысел, зато отрастил испанскую бородку придававшую ему солидности, несмотря на упомянутые недостатки. Никодим еще немного прибавил в весе и еще больше побледнел, напоминая хорошо замешанное тесто на ленивые вареники. Они засели в курительной комнате, угощая друг друга самым изысканным табаком, какой у кого был. Пан Викторин, опасаясь улучшения состояния легких, не курил, употреблял только английский нюхательный табак, сухой и мелко измельченный, приправленный анисом, так как доктора утверждали, что такой табак на организм никакого положительного эффекта не оказывает. «А, пан... Отец, почему они с вами не прибыли?» — спросил Викторин. «Они защищают дом от национальных героев». По лицу Никодима расплылась тусклая водянистая улыбка. После того, как ты выгнал пана Винярского, старик поклялся, что больше ни один дармоед не переступит порога его дома. И действительно, никого не пускают, за что теперь его обзывают немцем. Потому что, представь, Галилею и правду в последнее время наводнили недобитки варшавского восстания. В каждом поместье по три, по четыре сидят. — У тебя тоже? — такой голодранец, как я, им не сильно интересен. Герои эти слишком разборчивы, и обы кому не пойдут. И хорошо, с ними хлопот столько, пришлось бы для них пирушки устраивать, охот собирать, а мне не хочется. Лучше уж послушать, как шумит река. — Ты говорил, что и река это тебе не нравится, — заметил Рэй, — что она на тебя меланхолию нагоняет. — Потому что нагоняет, но я не говорил, что она мне не нравится. В любом случае, это не патриотично. У меня в каждом поместье по три ветерана сидит, как ты и говорил. А в Маусе даже четверо. Очень веселая компания. Тогда почему ты сам на войну в Варшаву не пошел, если такой патриот хмыкнул Никодим? А какое нам дело до Варшавы? Варшава — грязный нарыв. Там заправляют евреи, немцы и русские, а не настоящие поляки. Так пусть в Варшаве творится что угодно. Настоящая Польша — поместье, конь и сабля. В Варшаве поляк задыхается и загнивает. Но если бы у меня под окнами в моей Галилее вспыхнула революция, я бы первым пошел в бой. «Саблей Польшу не отберешь», — заметил Дитель. Цитата из Мазурки Домбровского, гимна Польши. «Что нас, враги, отняли, саблей отберем». Ни сегодня, ни через сто лет. Польский орел состарился и посидел. Прилетели черные молодые орлы и заклевали его. Обычное дело в природе, что сильный бьет слабого по той единственной причине, что может. Тоже случилось и с народом моего отца. Но посмотрите, нынче весь Габсбургский дом на Чехах стоит. На десять чиновников монархии семеро Чехи. И сила Габсбургов не меч, как у прусака. И не Баток, как у Москаля. Сила Габсбургов, власть и закон, потому что кайзера народ искренне любит, а короля и царя боятся и ненавидят. Мы же чехи, правое плечо, и этот путь лежит сейчас перед вами, господа поляки. Ну да, произнес Доминик, но неубедительно. Если вы не пойдете этим путем, то вашу страну будут строить другие. Придет какой-нибудь Поль, Став, Лесман или Лем, возможно, ополячит фамилию, а может и нет, и напишет вам культуру, напишет вам историю, напишет вам больше, потому что вы сами не умеете. Винсент и Поль, 1807-1872, Леопольд Став, 1887-1957, Болеслав Лесмян Лесман 1877-1937. Станислав Лем 1921-2006. Польские литераторы не польского происхождения. Вы дети свои нравные и глупые. Вот увидите, еще Краковым будет править не Чартарыйский, а Чех. А когда немцы, чехи и евреи создадут для вас эту новую Польшу, ваших детей в школах учить будут? Какие это были великие поляки? «Каких еще нахрен школах?» — воскликнул Рэй. «Школы — это выдумка захватчиков, чтобы засорять плебейские головы. У шляхты есть свои собственные школы. Хамам школы не нужны. Учение вгоняет хама в гордыню. а Австрияк так и хочет научить их письму, чтобы они на нас вокруг доносы писали. Такой хам еще додумается до того, что все люди равны. Хам пану равен. «Вот тяна!» Атмосфера немного накалилась, и Викторин предложил выйти на улицу и осмотреть новенький экипаж Никодима. Ведь кареты любят все — и поляки, и немцы, и патриоты, и лоялисты. «Дракон, а не карета!» — оценил пан Рэй, легко переходя от гнева к восторгу. «Несет легко, будто на лодке по озеру плывешь», — скромно признался пан Никодим. «Откуда привез?» — спросил Викторин. — Кое-какие детали из Франции и Англии, кое-что из России, потому что там дешевле. Никодим слегка смутился. Из разных деталей собирали. Мне помогал один человек из народа. Вроде простой колесник, морда разбойничья, аж страх, но в каретах разбирается, как природный шляхтич. Его зовут... как-то так по зовут, обыкновенно. Кто бы напомнил? — Шеля, — подсказал Рэй. — Я помню, его зовут Якуб Шеля.